Глава седьмая глубокой ночью угольная тьма залегла на террасах лучшего места в мире, Владимирской горки. Кирпичные дорожки аллеи были скрыты под нескончаемым пухлым пластом нетронутого снега. Ни одна душа в городе, ни одна нога не беспокоила зимою многоэтажного массива.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 Что бы там ни было, немцы штука серьезная, похожая на навозных жуков. документ Хальт?» Конус из фонарика. «Эй!» И вот тяжелая черная лакированная машина, впереди четыре огня. Непростая машина, потому что вслед за зеркальной кареткой скачет облегченный рысью конвой восемь конных. Но немцам это все равно. И машине кричат. «Хальт?» «Куда?»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 Но, тем не менее, у зулусов жить по зулусье выть, козырнули тазы. Международная вежливость, как говорится.